Глава 4 И Грек, и сам я говорили негромко, то и дело прислушиваясь к звукам снаружи. Хотя понятие «снаружи» стало теперь весьма условным. Обе двери рубки распахнуты, а стёкол практически нет. Пригнувшись, я заглянул в кубрик, чтобы сообщить. Женщины малыша прилечь заставили. Грек лишь кивнул. Информация ни о чём. Если нападение случится вновь, недолго ему и подняться. «Демьян чем занимается?» Напрягшись, мне удалось вспомнить, как эти штуки называются. Он снял пайолы и уже приготовился объяснить, что именно, когда грек кивнул снова. То ли ему было знакомо это слово, то ли информация показалась ему несущественной. Вместо этого он спросил. Вода сильно поднялась, примерно на том же уровне, чуть выше колена, и снова кивок. «Игорь, у меня к тебе убедительная просьба». «Вот даже как...» «Вообще-то ты имеешь полное право и приказать». «Если начнется стрельба, оставайся все время внизу. Как бы ни пошло дело, оставайся ровно столько, сколько это будет возможно». Настала очередь кивать мне. «Останусь, хотя и нелегко будет, понимая, что наверху гибнут товарищи. Но если человек даже не приказывает, просит, тем более твой командир, значит, так лучше для всех». Пропуская наверх Демьяна, пришлось вжаться в переборку, настолько узок ведущий сюда трап. Демьян — человек крайне жизнерадостный, но сейчас лицо у него было... Нет, не грустным, скорее, озадаченным. Мне и видеть-то его таким ни разу не приходилось. «Ну и как у нас дела?» — не отвлекаясь от наблюдения, спросил Грек. «Хорошего мало, пробоина и в ней камень, прямо из днища торчит». Хуже всего, что когда случится отлив, положение не улучшится, мы на мели, и все же попытаться стоит. Думаешь, получится? Хотелось бы. По крайней мере, будет чем заняться до следующего прилива. Как говорится, беда не приходит одна, а с детками. Я переводил взгляд с одного на другого, совершенно не представляя, о чем именно идет речь. Но, судя по последним словам Демьяна, проблема у нас не только с пробоиной, и потому спросил. «А что еще не так?» «Котел с радиатором нам изрядно покоцали, понаделали дырочек», — пояснил Демьян. «Радиатор у газогенератора Контуса самый обычный, от грузового автомобиля, чтобы задерживать конденсат, который неизбежно случается при сгорании дров. И аккумулятор в дребезге, так что без света придется сидеть. Ну а с ними еще полбеды, пластырь вряд ли получится завести. А он у нас есть?» Не так я и силен в морском деле, но в случае с ним запомнилась по аналогии. Медицинским пластырем заклеивают раны на коже. Морской, простеганный в несколько слоев брезент, заводят снаружи корпуса. Давление воды прижимает его к обшивке, и все, течь устранена. «Имеется», — пожал плечами Демьян. «Я его первым делом смастерил, еще в самом начале». И пустился в воспоминания. «Перед тем, как Лену перейти, на ангаре работал». На ней случалось всякое. Он взглянул на Грека, мол, не излишне ли я болтлив. В ширину ангара ого-го, но в нижнем течении зачастую мелководная. Представьте сами, осадка у нашего теплохода была почти метр, а гарантированная глубина на перекатах сантиметров семьдесят, а то и меньше. И как вы умудрялись их проходить? Гольно, выдумки хитра. Швеллеры вдоль келя, например, приваривали. Так вот, идёшь вниз по течению, а оно у ангары стремительное, и вдруг снизу стук, виск, грохот. Ну всё, на очередной камень напоролись. Сразу бежишь по и срывать. Глядь, а там дырка в железе, а оттуда вода струёй. Для таких случаев у нас всё уже готово было. Струбцины? Какие ещё струбцины? Не напасёшься. Рукав от фуфайки толстым слоем солидола намажешь — Сверху кусок доски и пятерки, а в нее распорку. Все, поехали дальше. Только и поглядываешь, чтобы конструкция не отлетела. При первом удобном случае катер трактором на берег выволокли, заварили электросварка и ладушки. Грек Демьяна не перебивал. Или давал ему выговориться, или действительно ему было интересно. В конце рассказа он поинтересовался куда более насущной темой. Что там с малышом? Поплыл немного. Сидел себе и вдруг набок начал заваливаться. Женщины его и уложили. Контузия, скорее всего. Пуля по касательной скуловую кость задела. Но повезло человеку. Возьми пуля на три пальца левее и все. Был малыш, и вот уж нет его. Да, кстати, смотрите, что я нашел. Демьян продемонстрировал аккуратно зажатый между большим и указательным пальцем жадр. Пустой жадр. От заполненных их отличить легко даже в полумраке. То ли он сквозь пробоину к нам попал, то ли кто-то из прежних хозяев выронил. Теперь остается только догадываться. «Игорь?» — Демьян вопросительно взглянул на меня. «Нет ничего проще», — и я взял жадр в руку. Сжал в кулаке, предварительно спрятав в другом большой палец, на мгновение испугался, что дар опять меня покинул, и ощутил довольно чувствительный укол. «Все, теперь он заполнен». Демьян принял его назад с осторожностью. «Ну да, все именно так с ними обращаются, чтобы не тратить его заряда попусту, кроме эмоционалов. На них, во всяком случае на меня лично, жадры не действуют, и потому беру их как угодно, ничего не изменится. Однажды таким вот образом эмоционала во мне и признали, из-за небрежного с ними обращения. благоплата за молчание оказалась совсем не суровой, мне пришлось разделить постель с одной симпатичной женщиной. А если учесть, что я и сам страстно ее желал, так как будто бы и не плата вовсе». Забрав жадр, Демьян вопросительно взглянул на Грека. «Можно оставить его себе? Или он должен пойти в общий котел?» С одной стороны нашел он его на борту Контуса, с другой находка была случайной, тем более сделана в то время, когда он исследовал повреждения, на ощупь, подскрывавший его водой. Вон на тыльной стороне ладони у него кровоточащая ссадина, которую не мешало бы перевязать. Грек его взгляд истолковал правильно, сделав едва заметный жест рукой. «Забирай!» заслужил полностью. Демьян аккуратно отправил жадр в левый нагрудный карман разгрузки, чтобы тот всегда был под рукой. Частенько случается, что без них не обойтись. Жадры способны на многое, например, помочь в ситуации, когда необходим полный контроль над собой, что нередко бывает, например, при огневом контакте. Помимо того, он в состоянии унять любую боль, избавить от чувства страха, дать уверенность в собственных силах, поднять настроение. Да многое, очень многое, Причем от них нет ни зависимости, ни вреда организму. Жаль только, что самому мне пригодиться не смогут. Это и есть цена за мой дар». «Грек, может, подменить кого из парней?» — предложил Демьян. «Все равно от меня сейчас толку мало». «Здесь будь», — мотнул головой Грек. «И вот еще что скажи. Есть хоть малейший шанс, что Контус поднимется вместе с водой, если она прибудет? Или он так и будет торчать на камне?» «В таком положении нет» уверенно заявил Демьян. «Для начала необходимо пробоину заделать и откачать воду, вот тогда шанс есть, если вода прибудет достаточно высоко». «Так почему же мы ее еще не заделали? Приказа не было?» Голос у Грека был как будто бы безразличным, но Демьян в ответ затараторил оправдываясь. «Одному мне не справиться!» «Я тебе помогу, Игорь, малыша пихнем, женщины тоже без дела не останутся, этого хватит или остальных тоже позвать?» «Людей хватит. Но есть еще проблема, я даже не представляю, что там можно сделать. Все-таки не с кулак дырка, ее рукавом от фуфайки не заткнешь». «А ты подумай, Демьян, подумай. Мало рукава, мы с себя скинем. И все шматье, что на палубе свалено можно задействовать. А еще у нас парус без дела валяется. Этого хватит?» «Главное сообразить, как и что. А мне в голову ничего не приходит». Демьян продолжал оправдываться, но по нему было видно, что он усиленно размышляет. «Порой под зад пинать приходится, чтобы думать начали», — негромко заметил Грек, когда Демьян скрылся внизу. Тот к тому времени уже вовсю рассуждал вслух, не обращая никакого внимания на смотревших на него с интересом Леру с Дашей. «Так, сюда доску упрем, тут еще несколько укрепим, туда и туда распорки, а вот здесь...» — он на мгновение задумался. «А вот здесь их тоже парочку, но под углом». «Всё, придумал!» Демьян улыбнулся. «И чёрт бы меня побрал, если у нас не получится!» Уровень воды в кубрике немного поднялся, и если так пойдёт и дальше, вскоре затопит его полностью. Тогда уж точно никакие уловки не помогут. «Грек, только стучать придётся, без этого никак!» И сразу же получил добро. «Стучите, если никак, то деваться некуда, главное, чтобы толк был». «Ну и чего тогда откладывать? Командуй, адмирал!» — заявил я с энтузиазмом, которого совсем не испытывал. Через несколько минут работа закипела. То, что придумал Демьян, оказалось чем-то вроде ящика, который по его замыслу должен был полностью закрыть пробоину. Где-то читал, нечто подобное практикуется и на настоящих морских кораблях, правда за тем исключением, что на них ящики не забивают тряпками, а заливают цементным раствором если нам повезет и прилив поднимет корабль мы попробуем уйти туда где после отлива он полностью окажется на суше ну а там уже будет куда проще поменять доски обшивки тогда только и останется что дождаться следующего прилива не отрываясь от дел рассуждал демьян слушая его и помогая я лишь кивал если прилив нас поднимет если сможем уйти если вода спадет достаточно сильно сплошные если и самое главное из них если следующий большой прилив не придется ждать целый месяц, ведь могло случиться и так. Полный скептицизма, я не забывал время от времени одобряющую улыбаться Лере с Дарьей, которых успел загнать на второй ярус коек, поскольку уровень воды уже почти затопил нижний. Ничего, прорвемся. И еще помог забраться туда малышу. Одно успокаивало. Часть кормы на контусе завалена досками, которые на тесной и без того палубе создавали массу неудобств нам надо же, пригодились!» Привлеченные грохотом заявились Гудрон, Янис с Трофимом и остальные, мокрые, с ног до головы заляпанные грязью. Глядя на них, я подумал, что хотя бы с климатом нам повезло. Тропики! Убедившись, что все в порядке, они снова исчезли в наступающей темноте в густых зарослях. Я немало обрадовался, когда Демьян наконец объявил «Все, лучше уже не сделать!» Он попробовал раскачать каждую распорку и убедился, что та не поддается. «Остается лишь выкачать воду и еще надеяться, что нам удалось устранить течь, иначе это мартышкин труд». «Выкачать?» — это было громко сказано. На контусе не имелось даже ручной помпы, не говоря о всех других. Пришлось задействовать йодра, брезентовые, их нашлось три штуки, что уже было удачей. «Лера, Даша!» — позвал я. «Вот теперь нам без вашей помощи точно не обойтись». Выстроившись в цепочку, где крайним был сам грек в дверях рубки, Мы занялись этим надоедливым и, на мой взгляд, бесперспективным делом. Почему-то совсем не верилось, что нам удалось заделать дыру. Механически зачерпывая и передавая ведро малышу, я старался не смотреть на уровень воды, который, казалось, застыл на месте. И когда в каждом из нас прочно поселилась уверенность, что мы пытаемся вычерпать море, уровень медленно начал опускаться. «Может, иллюминатор откроем?» Зная, как ревностно Демьян относится к Контусу, без всякой надежды предложил малыш, который, несмотря на то, что его время от времени покачивало, упрямо отказывался прилечь. «Куда легче дело пойдет? Соорудим лоток, и тогда не придется подавать ведра наверх». К тому времени все промокли до нитки. Нет-нет, но ведро за что-нибудь цеплялось, после чего обязательно опрастывало свое содержимое. Первое время провинившиеся пытались извиняться, Затем периодический душ стал настолько привычен, что на него перестали обращать внимание. Иллюминаторы в кубриках действительно имелись по паре на каждом борту, но глухие. «Черпай давай, не так много осталось», — ответил ему Демьян. «Поверь на слово, там только стекло разбивать. А самое главное, разобьешь его, вода снаружи поднимется и сразу сюда польется. Здесь и без того ее мало». И мы черпали. «Уровень поднимается», — объявил Грек. Поначалу мне даже понять не удалось, как он, находясь наверху, смог разглядеть что-то внизу, ведь тут уже настолько темно, что перед тем, как передать ведро, приходится свободной рукой нащупывать руку соседа. И еще успело прийти горчайшее разочарование от бессмысленной работы, и только затем до меня дошло, он не имеет в виду уровень воды в кубрике, поднимается сам уровень моря. «Сейчас будет окончательная проверка того, что мы сделали, пробормотал Демьян». И уже куда громче. «Грек, быстро поднимается!» На глазах, не замедлил с ответом тот. «Расслабились все», — сказал Демьян. «Тот либо вдребезги, либо пополам. Если наша конструкция выдержит, Контус поднимется вместе с водой. но ну, если нет?» Он замолк, но и без слов было понятно. «Катер останется на месте, и вода начнет заливать его сверху, пока от Контуса не останется одна рубка» или камбузная труба, которая пусть ненамного, но выше, и тогда нам всем придется катер покинуть. Благо Гудрон при своем визите обрадовал, что нашел не подходящее местечко, которое не затопит точно, и мы все тогда переберемся и окажемся настоящими потерпевшими кораблекрушения моряками. Затем придется ждать отлива, и уже только тогда попытаемся что-то предпринять. «Ну давай же, родненький, освобождайся!» — нисколько не стесняясь нас, — шептал Демьян. А еще он, судя по звуку, гладил ладонью контус по переборке. Слишком уж похожим был звук. — Как у вас там? — поинтересовался сверху грек. — Наверх не пора. девушка а заодно и малыша, на всякий случай в рубку я уже отправил. Леру и Дашу по понятной причине. но ну, а здоровенный малыш, если вода в кубрике начнет стремительно пребывать, может застрять на трапе. Конечно же, не на совсем, но в этом случае любая заминка может стоить жизни. Контус скрипнул всем корпусом, как мне показалось, зловеще так скрипнул, и мы с Демьяном затаили дыхание. «Игорь, Демьян, давайте сюда!» — снова послышался голос Грека, и это был приказ. «Вода почти по верхнюю палубу!» — добавил он. Что означало единственное — Контус застрял крепко. «Нет, еще и то, что море вскоре хлынет на нас сверху. Вперед, Демьян!» Я подтолкнул его в спину по направлению к трапу, местонахождение которого оставалось только угадывать. «Будет здесь торчать до последнего, как бы спасать его не пришлось. Наш корабль скрипнул еще раз, когда я и сам уже поднимался. Так душераздирающе что поневоле пришлось вздрогнуть. Буквально следом он рывком пошел вверх» не ухватись рукой за поручень, точно бы на ногах не удержался. Когда я оказался в рубке, на палубе уже был слышен рев Демьяна «Заводите канат под корпус, быстрее растак вашу душу!» После чего посыпались такие ругательства, что сразу стало понятно. Боцманы и в наше время былое искусство не растеряли, а сам Демьян на флоте им и служил. Кричал он на грека и малыша, которые помогали ему заводить пластырь. Сооруженный нами ящик все же дал течь, причем не какой-нибудь там струйкой, в нем послышалось бурление воды, которая, найдя себе дорогу, устремилась внутрь корабля, и практически сразу все прекратилось, Демьян с помощниками все жил-спел. «Ты это, Грек, извини, так получилось», оправдывался Демьян за всю ту ругань, которую несколько минут назад обрушил на своих помощников. Вообще-то ему стоило извиниться и перед малышом, которому бранных слов досталось ровно столько же, но нет Он повернулся к девушкам, начав рассыпаться в извинениях уже перед ними. Наши девушки невольно стали свидетелями того, что военно-морские традиции и чтутся, и передаются из поколения в поколение по сей день. Демьян прервал его грек. «Все все поняли и во все вникли. Главное, ты сделал!» И добавил уже тише, улыбаясь. «Со времен учебки меня так не поносили, но на этот раз должен признать заслуженно полностью. А вообще, ты молодец!» Недалеко от нас послышался плеск воды, который приближался все ближе. Мы насторожились, чтобы через какое-то время понять, возвращаются наши. Первым у борта оказался гудрон, и началось. «Дема, ты зачем это сделал?» «Что именно?» — не понял тот. «Ты же корабль почти утопил!» Борт Контуса и в обычном состоянии поднимается над водой не больше, чем на метр. Сейчас, когда он успел хлебнуть воды перед тем, как пластырь перекрыл пробоину намертво, и вовсе едва над ней возвышался. Демьян не остался в долгу. «Боря, ты посиди пока там, где есть, и поквакай, что ли, чтобы не скучно было. Влезешь к нам всей своей туши и тогда точно наш дредноут ко дну пойдет». Туша у Гудрона нисколько не тяжелее, чем у самого Демьяна, а оба они излишним весом не страдают. Но в чем-то он прав. Если сейчас все поднимутся к нам, не окажется ли их общая масса той самой соломинкой? Булькнет наш, по выражению Демьяна Дредноут, на дно, и тогда придется коротать ночь непонятно где. Но туда еще надо добраться. Уровень воды за бортом уже по грудь, и что ей мешает подняться выше? Для начала неплохо бы откачать воду из катера. Я тяжело вздохнул, вспоминая, как все трудно происходило в прошлый раз. «Дёма, я тебя сейчас самого за борт вышвырну», — пригрозил Гудрон. И тут же, значительно понизив голос, добавил. «Тихо! Все слышали!»